— Да в Иду, и он шагает. А где? Он жмурился, напрягая память. — Нет, не помню. — Вроде бы закурил я тогда. Затянулся. Гляжу, мужик навстречу идет и тоже курит. Пришлось Бугаеву объясняться с ним, как с маленьким. — Иван Андреевич. — Вкратчиво говорил Семен. — Вы вышли. «Из калитки?» «Нет у нас калитки». «Ну ладно, калитки нет. Но из дома-то вы вышли на улицу? Вы ведь на железнодорожной живете?» «На железнодорожной». Меланхоличный кивал Устинов. «Вышли вы на железнодорожную улицу?» «Нет, на морскую вышел. Мне по морской ближе, по тропке через сад. Прекрасно». «На морскую!» — радовался Бугаев и рисовал на листочке прямые линии. «Вот так они проходят. Так вот, морская и железнодорожная. Правда?» «Правда», — соглашался Кочегар. «Здесь наш дом». «Тнул он пальцем в план». «От пальца Кочегара на бумаге осталось черное пятно». «Очень даже наглядно», — подумал Бугаев, — и продолжал шаг за шагом двигаться вместе с Иваном Андреевичем по морской улице на встречу с неизвестным мужиком. Оказалось, что встретились они на пересечении морской и песочной. Неизвестный с чемоданчиком шел по песочной в сторону Приморского шоссе. Это уже было кое-что. Хоть и с большим трудом, но майору удалось выудить из Устинова еще некоторые подробности. Мужчина шел быстро и, как показалось кочегару, слегка прихрамывая. Лицо загорелое, сурового вида, как выразился Иван Андреевич. А одет он был в темные костюмы кеды. Кроме сурового вида, других примет кочегар не вспомнил. Когда Бугаев с Аникиным вернулись в комнату участкового и прикинули по плану поселка, то выходило, что неизвестный мог идти только от одного из девяти домов, расположенных на дальнем от центра отрезки Песочной улицы. Сектор поисков значительно судился. Из девяти подлежащих проверке домов на Песочной, два уже значились в составленных Бугаевым и Аникиным списках. Один принадлежал пенсионер Зинаиде Васильевне Блошкиной сдававший несколько комнат жильцам, другой, водопроводчику Тагиеву. Аникин торопливо переписал на маленькую бумажку адреса, покачал головой и улыбнулся. «Че веселишься?» — заинтересовался Семен. «Знакомая бабуля Блошкина. Две недели назад заходил к ней, обещал штрафануть за то, что жильцы без прописки живут». «Так ведь такая притвора!» И сердце у нее колет, и печенка ноет. Пять раз капли принимала, пока со мной разговаривала. Клялась и божилась, что ни одного человека без прописки не пустит. — А ты спросил, кто живет? — поинтересовался Бугаев. — Спросил. А Никин безнадежно махнул рукой. — Мне разве добьешься толкового ответа? Он встал, спрятал бумажку с адресами в карман кителя. — Пошли, товарищ майор. Бугаев, сидя в кресле, потянулся и почувствовал, как хочется спать. Лейтенант заметил и сказал, может, я один схожу, а вы часок вздремнете? Издеваюсь, что ли? Семен с трудом сдержал зевок и тряхнул головой. Это все ваш воздух, слишком озонистый, мне б сейчас у выхлопной трубы подышать. Они вышли на улицу, машина, на которой Бугаев приехал, стояла теперь рядом с домом. Шофёр спал, надвинув лохматую серую кепку на глаза. «Пешком пойдем?» — спросил майор Ваникина. «Как скажете, тут недалеко». «Тогда пешком. Незачем нам внимание привлекать». Бугаев подошел к машине, открыл дверцу, шофер вздрогнул и проснулся. Щегольская кепка съехала на затылок. «Кемалишь, Саша?» — усмехнулся Семен. «Наше дело такое», — сказал шофер, поправляя кепку. «Начальство на связь выходило?» нет шофер посмотрел на радио в телефон молчит ну что семен иванович едем нет мы с участковым еще прогуляемся по поселку сейчас на песочную улицу пойдем если что срочное там разыщешь он обернулся к лейтенанту какие дома сорок первый и сорок третий